Матвею никто не мешал, когда он сел на крыльцо, медленно посматривая вокруг и не примечая, на что глядел. Доживал он дома последние дни. Хлев был достроен, мелкая работенка, в которой нашлась нужда пособить отцу и хозяйки тоже кончилась, что можно было наладить наладилось, вошло в колею. Эту колею и рассматривал он подолгу, не отрывая глаз, от какого-нибудь уголка полуденно-солнечного двора. Тех забот, которыми жил отец, жила деревня. У Матвея не было. А техчать себя ими он не собирался. Занявшись латанием дыр отцового хозяйства, он мало кого повидал на деревне. С юных лет памятные сверстники поразъехались, кто постарше давно обзавелись семьями, с головой окунулись в недосуге, Почти ни с кем не разговаривал он сам на сам. А если доводилось покалякать, сейчас же обступят незнакомые и сведут все к расспросам о том, как живется в столице. Не раз случалось с ним, вдруг беспричинно сожмется сердце, как бывало в детстве, и все кругом станет мило. И опять, опять придет на ум, что тут твой дом, И никуда тебе от него не уйти. Вот рано утром на перегонки завинтились печные дымы над избами. Вот нечаянно долетели с далекого поля трескучие выхлопы мотора. Будто целая рава ребят начала щелкать орехи. Вот на бельевую веревку опустилась сорока и закачалась, поднимая и вздергивая долгоперый хвост, и просокотала в ответ орехом свое горластое тра-та-та-та. И сжалось сердце. Мой дом, мой дом. Дом этот менялся и переменился с той поры, как Матвей его оставил. Он видел перемены не только в молодежи, О переменах не забывали сказать и коржицкие старики. Поворчат, поворчат, да и прибавят. Оно, конечно, народ нынче грамотный, без книжек ни одной хаты не осталось. А то обзовут весь колхоз нерадельщиной, расхают за бесхозяйственность. Но хватится, что свои семьи тоже в колхозе. И опять доскажет. Оно, конечно, при нынешних машинах, Да ежели бы еще правильный глаз за скотиной, да порядок с кормами, куда бы против прежнего. Матвей под веселую руку сказал отцу, что подходящее новое название коржиком будет не иначе, как оно, конечно, и они вместе посмеялись. Легко было примечать перемены. Но незвано непрошенно Матвей лезла в глаза как отстали коржики от его жизни в городе. И к радости свидания с родным гнездом прибавилось чувство превосходства и удовольствия, что сам он ушел далеко вперед. Иногда ему хотелось увести за собой и весь отцовский дом. Но он ясно понимал, что это ему не под силу, что если бы надо было взять к себе хотя бы только папаню, то и это можно сделать единственно за счет своего завоеванного благополучия. Тогда он видел, что этого благополучия самому еще вовсе недостаточно. Ему уже хотелось другого — не затягивать свою побывку в отчем доме. Пусть как угодно будет он мил, а скорее покинуть Коржики и вернуться в Москву. Накануне отъезда Матвей с Антоном пошли на пруд удить рыбу. Это были июньские ранние зори. Сквозь береговые заросли ветелок и ольхи пробивалась на водную гладь медно-алая россыпь восхода. Рыболовые выбрали мысок, покрытый молодой по-весеннему нежесткой осокой. Между мыском и берегом стояла еще чистая от кувшинок заводь как бы запертые с открытой стороны длинным островком, делившим пруд надвое. Тихий угол пруда Матвей хорошо помнил. Да и Антон со своими товарищами знал, что это изысканный притон линей, с весны заходивших сюда нершится. Опрокинули на землю ржавую консервную банку с червями, нарытыми Антоном с вечера, Выбрали из лоснящегося красно-сизого клубка самых жирных, самых темных, наживили крючки, поплевали на них для радиудачи, закинули. Выломали ольховые рогатки, подоткнули ими удилище, сели, обняли руками коленки, замерли. Каждому пришлось по паре удочек, и заброшены они были, как раздвинутая пятерня без большого пальца. Клёва не было. Поплавки будто вмерзли в недвижимую, отливающую металлом поверхность воды. Солнце поднималось и переплавляло свою медь в серебро. Глаза обоих братьев держали первое время поплавки, как ружейную мушку на прицеле. Потом стали отрываться от них, сперва на короткий миг, дальше дольше. Клёва всё не было. Вдали у береговой кромки острова вынырнула черноголовая птичка, приподнялась над водой, всхлопнула крыльями, отряхнулась, сунулась легкими плавками туда-сюда, точно что-то потеряла, и вновь нырнула, показав острый хвостик. Ярко-светлые круги побежали по воде шире, шире, и первый, медленно теряя яркость, докатился до поплавков и чуточку качнул их. «Курочка!» — с восторгом шепнул Антон, оборачиваясь к брату, и губы побелели у него от волнения. До сих пор они оба молчали. Матвей испытывал выдержку у мальчика, а у того и язык присох к гортане. Так он был поглощен чудесным таинством в ожидании клева, только изредка осторожно перекидывая удочку. «Отгадай, где вынырнет», — сказал Матвей. «Уйдет!» — с видом знатока, ответил Антон. И правда, курочка канула под воду и больше уже не показывалась, уплыв, наверное, за островок. С этого пошел неспешный охотничий разговор. Все равно ведь клева не было, хоть тресни. Диву даться, как испокон веков старшие охотники расписывают младшим, богатство былых добыч и уловов. Будь даже блинам без году неделя, а рассказчиком далеко до баяна или до вралей. По Матвею выходило, что когда он начал охотоваться, держалось на островке что не год три-четыре выводка кряковых уток, а ныркам никто не знал из счета. То же и с рыбой. На этой самой заводе налавливал он еще перед самым призывом в армию за какие-нибудь полчаса леньков на целую сковороду. — Подумаешь, сковороду, — совсем неуважительно заметил Антон. — А ты, поди, ни одного за всю жизнь не вытянул, — поддразнил Матвей. Еще как вытянул, скрывая обиду, гордо возразил брат и долго потом смотрел, не мигая, на проклятые поплавки, пока не набежала слеза и не отлегло от сердца. «Правда, мне мама говорила, — спросил он, — что ты один раз щуку поймал с меня ростом?» «Давно, — она говорила, — еще когда я был маленький. Ну, невелика, значит, была щука, — засмеялся Матвей. Антон глянул на него недоверчиво и опять немного обиженно. «Щук я ловил много, — с расстановочкой заговорил Матвей, — и про них никто не рассказывает. А про одну щуку было дело. Рассказывали по всем избам. Это про которую ты спросил. Только как раз эту щуку я и не поймал. — Не поймал? — прошептал Антон, изумившись. — Она ушла. — Самая большая. — Самая она. Такая большая, каких никто в пруду нашем не видовал. А было так. Поставил я вон там, повыше за островом. Большой нород. Нород новый, крепкий, сплел его папани. Мастер он был плести норота. Когда еще кузнецом был, да? Да, тогда. Кузнецы народ ловки на все руки. Я ведь тоже кузнец, улыбнулся Матвей. И ему ответил улыбкой Антон. Тоже, дескать, ловкий, а щука-то как же упустил, ну? Поставил нород с лодки вечером по всем правилам. Донный конец шеста воткнул больше, чем на полметра, дно томылистое, а верхний больше оставил чуток повыше кувшинок, чтобы с виду торчок был незаметный. Утром подъехал взглянуть, что попалось. Сразу мне в глаза кинулось, будто шест не так прямо стоит, как я воткнул. Ухватил, начал вытаскивать, тащиться тоже будто легче, чем ожидал. Но, думаю... Достался улов кому-другому. Воткнут шест наспех. Да нет. Только нород горбом своим показывается из-под воды. Вижу, сетка волнуется. Есть кое-что, думаю. И не успел это подумать, как мою лодчонку под самой днище норотом бах! На силу я устоял, не перекувырнулся вместе с лодкой. Так она подо мной заплясала. Шест я все-таки удержал. Подхватил и нород за обручи, тяну кверху, а вытянуть никак не дается. Вода бурлит. Суденышко мое хлебнуло водиться, огрузнело. Ходуном ходит сбока на бок. Поднатужился, наконец, дернул вверх изо всей силы. Вышел нород из воды почти весь. А выворотить его в лодку не могу. Тяжесть, беда. Смотрю, батюшки, что это? Из воронки наружу мутный такой хвостище торчит В две мужичьих ладони. И то облодку, то по воде хлясть, хлясть, Аж борта гудят, словно кадушка. Гляжу, на дне норота этаким чертом Ворочается щучина, как сажа черная, Только ржа по ней полосами страх. Мордой зеленой уткнулась в один конец под самую воронку, а с конца напротив, из встречной воронки, хвост, не уместился зверь весь целиком в нороте. Присел я маленько, выпустил шест, обеими руками ухватился за обручье, а сам стараясь вес свой на другой борт перевалить, чтобы не кувырнуться. Понемногу начал нород валиться горбом на борт. Ну, еще висит над водой. Осталось, может, перехватить обручье еще разок повыше. Хотел я привстать, и тут спину мою окатило холодом. Сеть-то на донце Норота в дырьях, ощучи морда у самой большой дыры. Только я шевельнулся, как Норота прокинулся на меня в лодку, и сам я под ним. И вот, милок мой, в ту самую секундочку, как я повалился, точно резанула меня по глазам рыбья черная туша, да слышу вдруг бултых, только я ее и видел. Хвостом хлобыснула по воде, да брызги разлетелись во все стороны на солнышке. Матвей провел ладонью по лбу, досказывая, он поднялся с земли. Воспоминание было излюблено им, и, глядя на пруд, он заново пересмотрел все приключения в мелочах, которые, наверное, давно считал забытыми. А слушателе же нельзя сказать, что он был неблагодарным. Он был упоен необыкновенной былью, душою всей и всем воображением переживал, околдовавший его рассказ, и лишь водил блестящими глазами с братни на лица туда, за островок, где разыгралось событие, и опять на брата. — А дырье-то откуда? Норд ведь новый? — спросил он после молчаливых размышлений. Щукой задрала в вдрызг. Перепилила. Что жена раньше не ушла через воронку? хвоста -то торчал на воле? То-то, что хвостом наперед она не плавает. Ну а другие какие рыбы с ней в нороте были? За ними чай полезла, полон норот линями набился, половина вывалилась в дырье, половина, да пес с ним, с другим уловом, Оборвал себя Матвей и неожиданно, как маленький, признался. Чуть тогда я не заплакал. Сказал это, нахмурился с небрежным равнодушием, пробормотал. Да и мокрый я был насквозь. «Ну, а как же?» — собирался еще о чем-то спросить Антон, но задумался, прилег на траву, подложил руки под голову. Казалось, его возбуждение проходило. Он немного осовел, стал часто мигать, точно его клонило в дрему. Но немного погодя, все так же, лежа на спине и с закрытыми глазами, отчетливо выговорил. «Может, она в пруду до нынче живет?» — Наверное, живет, раз ее с тех пор не поймали, — ответил Матвей. — Только она теперь уж не с тебя ростом, а поди с меня. Антон остро взглянул на него. Кажется, брат был вполне серьезен. Мальчик подумал и засмеялся. — Такие, как ты, одни самые бывают. Он ждал, что услышит ответный смех, но Матвей вдруг погрозил ему и начал тыкать пальцем на воду. На крайней Антоновой удочки поплавок сильно вело в сторону, потом к низу, и он быстро исчез, пустив вокруг себя побежавшие по воде кольца. Со всех ног бросился Антон к удилищу, ловко подсек и выкинул на берег доброго окуня.